Глава двадцать «Зря мы поехали вдвоем, Ныл всю дорогу Никита Подгорный. «Надо было привлечь спецов. Вдруг там засада!» «Какая засада, майор!» Ее рот был плотно сжат. Слова еле проползали сквозь посиневшие губы. «Он не идиот там прятаться. Знает, что мне этот адрес известен. Я жила там, вместе с Мишкой». На этих словах терпение кончалось. Маша переставала быть сильной и принималась всхлипывать и материться. Мысли о том, что Мишка предал ее, всю их семью, связавшись с мерзавцами, превращали ее в какое-то несуразное существо. Мягкое, слабое, безвольное, уязвимое. Когда говорила по телефону с Валерой, рассказывая ему обо всем, то без конца восклицала: Он называл отца папой! его родную сестру, любимой тетушкой и... и всех предал. довел до смерти. Как так?» Валера просил ее взять себя в руки и не делать преждевременных выводов. «Здесь вывод может быть только один. Он предатель!» Орала она на своего друга и любовника в одном лице. Могла ли она назвать его любимым, Маша пока не знала. Пока не рыла так глубоко. Не до того было. Вечно ты, Луни, на самодеятельность разводишь. В очередной раз зазвучали упреки со стороны пассажирского сиденья. Приедем, а там вся банда. Сумеем ее задержать вдвоем. Кто члены банды? Она покосилась на него с кривой ухмылкой. Шестидесятилетний мужик? Молодая шлюха? Или? Или мой брат? Кто, по-твоему, станет в нас стрелять? Этот вопрос и ее волновал сильнее всех прочих. Представить себе Мишу, который бы в нее целился, из служебного пистолета она не могла. Ну, не могла и все. Они росли вместе, играли, любили друг друга, ели и пили из одной чашки, ложки. Ну как так? Мишка, Мишка вряд ли станет в нас стрелять. Хоть чем-то порадовал ее подгорный. За остальных не скажу. Убили же соседку Голубевой, застрелили. Из пистолета, которого у них теперь нет, возразила тут же Маша. Может быть, другой. Он поежился и снова заныл. Ну, не надо было ехать вдвоем, Лунина! Не надо! Чтобы поехать не вдвоем и вызвать спецназ, надо было доложить полковнику Зорину. А она взяла слово с подгорного, что он пока никому ничего не скажет о том, что Миша как-то замешан во всем этом. Никита слово дал к Зорину на доклад не побежал. И послушно за ней последовал. Но так ныл всю дорогу. Так ныл, гад. Ей трижды пришлось менять направление, чтобы припарковаться у дома, где прежде она жила вместе с Мишей. Всё странно изменилось за полтора месяца. Выросли монтажные скелеты будущих домов. Появились новые развязки. Старые проезды преградили отбойниками». И по ним, мешая грязь, ездили большегрузные автомобили и строительная техника. Вот мы и на месте, произнесла она тихо, выбираясь из машины. Куда выходят его окна? Почему-то шепотом проговорил Подгорный, останавливаясь у нее за спиной. На лес, не во двор. Они нас не увидят. Почему-то им казалось, что вся банда сейчас в сборе. Сидят мерзавцы на мишкиной кухне и планируют очередные злодеяния. И они их сразу всех и задержат. «Какой этаж?» – спросил Подгорный, заходя в лифт. «Двадцатый. Но давай на девятнадцатом выйдем. Не так наглядно. Вдруг кто-то выйдет из квартиры и... А если нам никто не откроет?» – спросил Подгорный. «Значит, открою сама». Она отдала Мишки ключи, съехав, но он вернул ей их через неделю. Обиженно надувал губы, когда возвращал. И с мамиными интонациями посоветовал не быть идиоткой. Может случиться так, что ей переночевать будет негде, а его дома не окажется. Куда она пойдет? На вокзал? Или в машине спать будет? Маша тогда не стала спорить. Ключи смахнула в верхний ящик рабочего стола и поблагодарила брата за заботу. А теперь вот едет его задерживать, подозревая в соучастии в мерзких преступлениях. «Ну как так, Мишка?» Никто из квартиры не вышел. И судя по нетронутой пыли и сигаретному окурку на пороге, пару дней из квартиры никто не выходил и никто не входил. Зря они с подгорным крались, прижимая пистолеты к правому плечу. Маша натянула манжет свитера на ладонь, осторожно тронула дверную ручку, опуская ее вниз. Заперто. Одними губами произнесла она. «Стучать или саму открыть?» «Открывай сама!» Прошептал подгорный, не убирая пистолета, и, целясь в настоящий момент, прямо ей в голову. «Да убери ты ствол, майор!» Прошипела она гневно и осторожно вставила ключ в скважину замка, на который обычно запирал Миша. Это был нижний замок. Он самостоятельно захлопывался. С верхним надо было повозиться, вставляя длинный ключ желобками вверх. И не всегда получалось запереть его с первого раза. Мишка злился обычно и со временем перестал этим замком пользоваться. Маша трижды повернула ключ. Дверь открылась, почти бесшумно. Она вошла первой, прислушалась. В квартире было тихо, если не считать ровного гула холодильника и громкого сопения. Кто-то, получается, спал. Но спал где-то не там. Сопение шло из кухни. Там спать было негде. Сделав знак подгорному проверить остальные комнаты, Она медленно двинулась к кухне. Дверь в туалет открыла, закрыла, там никого. В ванной горел свет, но там тоже было пусто. Все на своих местах. Правда, мокрое полотенце почему-то не висело на полотенце а валялось скомканным на полу возле стиральной машинки. Это не в привычке ее брата, это кто-то из гостей. Маша закрыла дверь ванной, шагнула к кухне, а там. Миша! Вырвалась у нее сиплая. И, позабыв об осторожности, не дождавшись подгорного, она с криком бросилась к брату. «Что здесь?» Влетел подгорный в кухню, переводя дуло пистолета во все стороны. «Там чисто». Он не видел Миши, над тем нависла старший лейтенант Лунина, пытаясь перевернуть брата с живота на спину. «Помоги! Да помоги же! Господи, сколько крови!» Стонала Маша, ощупывая его тело, руки, ноги, голову. «Он жив!» «Никита, вызывай скорую!» «Уже!» Он только что дал отбой и тут же набрал свой отдел, чтобы доложить уже об их самодеятельности. Зорин минут пять не мог понять, как они там очутились, зачем и по какой причине вдвоем. Потом еще пару минут орал благим матом. «Ждите группу!» Закончил он, запыхавшись. «И к вечеру рапорт мне на стол!» «С полным отчетом действий, майор!» Суета началась минут через десять после того, как Никита вызвал скорую. Приехали сразу две машины. Обычная и реанимация. Машу с подгорным выгнали из кухни. Содрали с Мишки всю одежду, пытаясь обнаружить источник сильного кровотечения. Отрывистые команды, негромкий говор, писк приборов — это все, что слышали подгорный с Машей, затихнув в гостиной. И если Никита прохаживался вдоль стен, пытаясь осмотреться до приезда экспертов, то Маша не могла сдвинуться с места. Она словно остолбенела, уставив взгляд в одну точку. У нее даже в голове было пусто. Ни единой мысли, только странный звон. «Здесь кто-то жил у него, Маша». Проговорил подгорный, вернувшись из комнаты, которую прежде занимала она. «Там женские кремы. Две футболки в шкафу. Размер не твой». «Что?» – подняла она на него рассеянный взгляд. «Говорю, кто-то жил тут у него». Он еще раз повторил то, что только что сказал. «Вопрос, кто?» «Ежу понятно, кто», – произнесла она, закрывая глаза ладонью. «Его папаша со своей подельницей. Миша их пригрел, а они потом угрели его». «Он что? Он что, не знал, чем они промышляют?» В вопросе было столько надежды, столько веры в то, что брат ее, очередная жертва, а не преступник, что Подгорный промолчал. И не высказал того, что с языка просилось, и о чем он сразу подумал, как обнаружили Мишу в луже крови. Не поделили прибыль. Это единственное объяснение. Других у него не было. Но Машу добивать он не стал. Промолчал. Если Мишка выживет — «К нему будет много вопросов. Если нет, на нет, как говорится, и суда нет». «С кем могу поговорить?» В дверях гостиной встал пожилой доктор, тискающий использованные перчатки в руках. «Я сестра, говорите со мной. Я не нашла раны. Откуда столько крови?» Маша вскочила с дивана, вытянувшись в струну. «Даже руки вдоль боковых швов». «Ранение планировалось в сердце, я так думаю». Доктор раздраженно сунул перчатки в карманы халата. Но, видимо, задели ребро. И шило прошло мимо сердечной мышцы и важных сосудов. Рентген покажет точно. «Рентген? Не вскрытие?» То ли пошутил, то ли озаботился горной. Тут же поймал ненавидящий взгляд Маши и извинился. «Кровопотеря случилась, но не критичная», — успокоил доктор. «А почему он без сознания? Как давно?» Машин голос вытворял черти что, когда она задавала вопросы, взмывал от сипа до самых высоких октав и дребезжал железной ложкой о край стакана. Сознание он потерял, скорее всего, от удара тупым предметом по голове. Обширная гематома наблюдается. Извините, нам пора. Нельзя медлить. Он уточнил, в какую больницу повезут Мишу. Повернулся, чтобы уйти. И тут Маша остановила его очередным вопросом. «Вы сказали, шило?» «Ранение было нанесено шилом?» «Да, чем-то острым и тонким. Шило, заточка, что-то из этого преступного арсенала. И рука, судя по всему, у преступника набита». «Но он промахнулся», — возразил Никита. «Либо он промахнулся, либо ваш друг почувствовал опасность и увернулся. Считаю, что он был на волосок от смерти. И лишь счастливая случайность его спасла». «Или...» Он с сочувствием глянул на бледную Машу. Или его спасла чья-то молитва.